а потом зажмурилась и бомбочкой прыгнула в лениво колышащуюся, обманчивую ровную поверхность. Последовали несколько секунд агонии, когда всё, чем она была раньше, одним хлёстким ударом вернулось в нее обратно. От боли она выгнулась мостиком и завизжала, потом рухнула, мелко подрагивая и обливаясь вонючим холодным потом. Над ней так близко, что даже не верилось, поблескивала изнанка зерцала. Слава богу, лиц детей на ней не проступало. Она поднялась, протянула трясущуюся руку и коснулась кончиками пальцев ее тугой, гибкой, как резина поверхности, а потом огляделась. Она предполагала, что это будет сродни нырку под воду, но ошиблась зеркало не поглотило ее мгновенно, не расплескалось вокруг фонтаном зеркальных брызг. Оно растягивалось под ее весом, подобно капле смолы, опускаясь все ниже и ниже. И Дарья растягивалось вместе с ним. Вокруг был словно густой кисель, в котором она на какое-то время застыла, как муха в янтаре, не имея возможности не только двигаться, но даже мыслить. Единственное, что она знала про себя, это что она есть. Да и это не было мыслью в полном объеме этого слова. Скорее, ощущением одной бесконечно тянущейся, зудящей нотой бытия. А потом капля внезапно шлепнулась о землю.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 Над ней так близко, что даже не верилось, поблескивала и знанка зерцала. Слава богу, лиц детей на ней не проступало. Она поднялась, протянула трясущуюся руку и коснулась кончиками пальцев ее тугой и гибкой, как резина поверхности. Потом убрала и огляделась. насколько хватало глаз вдаль уходил сумрачный коридор с узкамьями по обе стороны узкого прохода словно в вагоне электрички тут и там над спинками виднелись темные головы слышалось неразборчивое многоголосое бормотание единственным неверным источником света была точка вдалеке но тусклое серая отнюдь не вызывающей ассоциации с пресловутым светом в конце тоннеля. Дарья оглянулась назад, увидела ту же картину, словно отражение в зеркале, и запаниковала. Куда идти? Вперед или назад, если то и другое одинаково выглядит? Шаманы ничего об этом не говорили? Или... Она закрыла глаза, стараясь собраться с мыслями. Там Наргон сказал: "Смотреть под ноги, а не озираться по сторонам. Точно. Хорошо. Сначала я увидела левый рукав вагона. Туда и пойду. И буду смотреть под ноги", решила она, сделав несколько шагов, тут же вернулась назад. «А что, если я перепутала?» Коридоры выглядели совершенно одинаково, а она в панике несколько раз обернулась вокруг себя. «И что, если право — это теперь лево?» «Боже, я схожу с ума, но ведь еще не сделала ни единого шага!» Она стояла, покачиваясь в переходе, и чувствовала, что ей становится трудно дышать. Христианы, теряющиеся во мраке, казалось, дернулись и поползли на нее с двух сторон. Она сделала шаг второй. Все равно, куда главное двигаться? Сознание немного прояснилось, и тут ей пришло в голову, что... «Может, ты нет разницы вперёд или назад, раз они отражения друг друга?» Это её приободрило, и она двинулась быстрее, украдкой поглядывая на проплывающие мимо головы сидящих. «Мужчины и женщины, старики и дети... Неужели все безумны?» Неожиданно прямо перед ней поднялся мужчина, вышел в проход и двинулся на несколько шагов впереди. Она замерла, давая ему отойти подальше, и вдруг почувствовала холодные пальцы, сжавшие ее запястья. А это ты, рыжая Романова, дарев взвизгнула и вырвала руку. Визг ее разнесся звонким эхом по тоннелю, тревожая остальных пассажиров. Бормотания и ропот усилились. Головы стали поворачиваться к ней. Желая спрятаться, Дарья уселась на свободное место через проход от госпожи Романовой и, потирая руку, коснулась ее несмелым взглядом. Госпожа Романова оказалась именно такой, как Дарья себе всегда и представляла. Миловидная женщина, лет сорока, закутанная в шелковый халатик с райскими птицами. Мелкий барашек, вытравленных перегидролью волос. На ногах пошлые домашние туфли без задника с розовыми помпонами. Черты лица мелкие, невыразительные а губы глумливо презрительно кривятся, то и дело обнажая желтоватые зубы. «Что? Съела?» — ухмыльнулась госпожа, по-своему истолковав испуганный Дарьин взгляд. «Думала, не выведу тебя на чистую воду». Дарья молчала, помня предостережение Тамнаргуна. «То-то оно!» — женщина победоносно подмигнула. «Ты сходи к своим не спроси, кто ты, а то каждый норовит примазаться, а я вас, Рюриковичей, сразу вижу, даже с закрытыми глазами!» Словно в подтверждении своих слов та закрыла глаза и отвернулась. Дарья набрала в грудь воздуха, но вовремя опомнилась. «Что это я? Неужели в спорт собиралась войти?» Она поспешно поднялась и двинулась на мигающий свет, который своей широкой раскачивающейся спиной загораживал ушедший далеко вперед мужчина. Пробивающаяся сквозь жуть любопытство требовала Дарья разглядывать встречающихся по бокам людей. Может, увидит и унылого гомосека, и пырдыра, и ажижу, но она боролась с собой глядела строго под ноги на неразборчивое и хаотичное покрытие пола. Ромбики, квадраты, крашеная белым доска, вытертый рыженький линолеум, плешивый ковролин, крапчатый псевдомрамор. «Это же мишанина из больничных полов!» — поняла она. Пестрота и рябь перед глазами утомляла, путала мысли, сводила с ума... Но она не решалась оторваться от нее, боясь воздействия более сильного, от неясных теней, проплывающих по бокам. Вальяжно развалившихся, сжавшихся в комочек, угрюмо склонивших головы, нервно поддергивающихся, монотонно раскачивающихся. Время от времени кто-то неожиданно вставал, выбирался в проход и начинал шагать впереди. Один раз Дарья почувствовала грубый толчок в спину и, потеряв равновесие, плюхнулась на скамью. «Прочь с дороги, убогая!» – прошипел некто, склонившись. Дарья, ни, жива, ни мертва, в неверном свете, смогла разглядеть лишь кудлатую бороду и косящие к носу глаза. «Не видишь, что ли? Гуси разбежались!» Он быстро пошел по проходу, но вскоре вернулся и снова навис на таре. Та сжалась, прикрывая голову, уверенной, что он непременно ее сейчас ударит. Но тот лишь повторил веской и внушительно «Гуси, мать твою!» и с троевым шагом снова двинулся прочь. Дождавшись, когда его спина сольется с другими, покачивающимися далеко впереди, Дарья продолжила путь. Тоннель изначально показался ей бесконечным, но спустя несколько минут она уже оказалась у выхода. Перед ней раскинулся зловещий ландшафт. Каменистая пустошь под низким темно-серым небом, с которого хлестал косой дождь. Чуть поотдаль справа темнел лес, где каждый из деревьев имела несколько стволов и лишь одну крону, отчего тот выглядел застывшим стадом немыслимых криволапых животных. Среди стволов штурм. Кто-то шевелилось, шныряло, бликовало с самоварным золотом. Дарья отвернулась, и ей совершенно не хотелось знать, что это там. По каменной пустыне бродили люди. Большинство потеряно и праздно. Кто-то без конца размахивал руками, словно отгоняя руй-ос, Кто-то гусиным шагом отмерял по кругу одному ему ведомое расстояние. Кто-то с и покинуто сидел на голых камнях, вперевшись в одну точку. Многие, сломя голову, бегали, поскальзываясь, падали и снова поднимались бежать. Дарина внимание привлек один из таких бегунов – Сморщенный, голый старик шагал, высоко задирая одну ногу и низко припадая на другую, и без устали размахивал зажатой в желтой лапе опасной притвой. Жиденькие, мокрые волосы облепили череп, козлиная скатанная бородка топорщилась вперед, вызывая смутные ассоциации с Доном Кихотом. Глаза сияли весельем и куражом. Если на пути кто-то ему попадался, он с радостным гиканьем начинал того кромсать. Если же путь был свободен, кромсал себя самого, выпуская из порезов слабые потеки жиденькой бурой крови. Со стороны леса внезапно послышался нарастающий шум, и Дарья испуганно отступила назад в тень. Через несколько секунд мимо протащилась дикая колесница». Ее тянули около сотни чудовищно искалеченных собак и кошек. Запряженные шейными удавками, они отчаянно перебирали передними лапами, ибо задние или отсутствовали, или не работали. Из распоротых животов свисали окровавленные, облепленные грязью внутренности, смешиваясь в единый тошнотворный клубок с соседскими... Животные путались в них, сбивались с ритма, опадали на камни, огрызаясь друг на друга и пытаясь укусить, но их тут же ударом длинного хлыста подбадривал возница, восседающий в золоченой карете. Дарья с ужасом разглядывала его... Жирный до такой степени, что едва умещался в повозке. Крошечная голова, словно прыщ, выглядывала неприметным бугорком из студенисто трясущихся плеч. И если бы не дурацкая карнавальная маска летучей мыши, голова была бы совершенно незаметна среди горы розовой плоти». Когда упряжка, оглашая округу истеричным лаем, визгом, воплями и хрипом поползла мимо, Дарья с изумлением поняла, что видела такую карету ранее. «Боже, это ведь карета!» «Солушки осенила ее!» из старого диснеевского мультфильма!» «Это какой-то бред!» Она закрыла глаза, дожидаясь, когда колесница проедет мимо, но успела ухватить еще одну гнусную подробность. Золушкин, массивный круп, свисающий по бокам, был затянут в черный блестящий латекс. Когда чудовищные звуки стихли, Дарья открыла глаза и оглянулась. Да уж... По сравнению с этим, бесконечный сумрачный вагон электрички теперь казался таким теплым, уютным, домашним. Она вдруг вспомнила и лихорадочно зашарила по карманам, доставая оберег. Поможет ли? Или он из той же оперы, что плацебо, действует, если свято веришь? Не верю. Какая разница! Она продела голову сквозь пахнущую чем-то сладким ожерелье и шагнула на простор. Позади высилась бесконечная каменная стена, подпирающая небо и теряющаяся среди низких черных туч. Дождь поливал вовсю, Каждое мгновение Дарья чувствовала его ледяные острые капли, что барабанили по голове, плечам, заливали лицо. Она пожалела, что оставила в бункере куртку и свитер, но, проведя рукой по волосам, с удивлением поняла, что они совершенно сухие. Что это? То самое действие оберега или пыль? Просто иллюзия? Скорее, второе, ведь куда бы она ни попала, не может здесь быть ни неба, ни дождя, ничего. Взяв курс на едва различимый на горизонте горный массив, она быстро зашагала вперед. Смотреть строго под ноги здесь давалось с трудом. Случайно столкнувшись с каким-то шатающимся субъектом, она получила увесистую оплеуху и кучу оскорблений, среди которых разобрала лишь «факинесса, шит!». Приходилось все же смотреть по сторонам и маневрировать среди густого людского сборища, стараясь никого не задеть и не потревожить. Горы медленно приближались... Тут и там из земли вырастали уродливые валуны, похожие на надгробные камни или остатки древних капищ. Но чем дальше, тем становилось свободнее, а сами люди спокойнее, инертнее. Большинство остыло и безучастно сидело или лежало на голых камнях. Движение вокруг стало так мало, что дарья показалось, что она пробирается среди мертвецов. У подножия гор дождь прекратился, и вскоре по замелькали рыжие всполохи. Солнце удивилось, она оглядываясь. И правда, справа, в совершенно неправдоподобной близости от земли, Колыхалось огромное, болезненно распухшее солнце, цвета гноя с сукровицей. Занимая половину неба, оно выпускало похожие на рваные ленты лучи и ввозило ими, как половыми тряпками, по каменистой мрачной местности». Никто не обратил внимания на чудовищное светило, и Дарья тоже решила не обращать. Она посмотрела на далекую стену и с большим трудом различила на ее теле тоненькую, не шире человеческого волоса трещинку, проем, из которого она пришла. Скоро не будет видно и его... Луч солнца коснулся ее лица, оставив липкий, слизистый след. Дарья взвизгнула от отвращения, потерла рукавом щеку и поспешила вперед. У подножия гор поле было сплошь уставлено каменными статуями. Так ей сначала показалось... Но когда одна из статуй внезапно шевельнулась, обдав Дарью с ног до да головы каменной крошкой и песком, она сама застыла, как вкопанная. Когда-то она смотрела документальный фильм про раскопки Помпея. Там показывали множество окаменевших в древнем вулканическом пепле людей – Только силуэты, повторяющие очертания скрючившихся в вагоне фигур. Что-то подобное было и здесь. Только закованная фигура еще могла шевелиться внутри, выпрастывать из засыпавшихся отверстий сухие жилистые руки... Изнутри доносилось совершенно неразборчивое глухое бормотание, перемежающееся с Вдруг она почувствовала, что кто-то потянул ее за волосы. Она оглянулась и завизжала, увидев склонившееся к ней лицо, наполовину закованное в камень. Открытыми оставались лишь половина носа и один глаз, глядящий на нее с немым изумлением. И рука, крепко ухватившая ее за волосы. Дарья вырвалась, оставив скрюченной руке клок волос, заметалась меж фигур, бросилась на утек, слыша, как вокруг зашевелились, осыпаясь песком и мелкими камушками каменные фигуры». Они глухо смеялись ей вслед, что-то говорили на странном шепчущем наречии и пытались до нее дотянуться. Мерзкое солнце, словно желая их поддержать, лизало ей затылок, обвивалось слизистыми лучами вокруг запястья вдруг накрепко прилипло к футболке и подтянуло нас Дарья, не раздумывая, вывернулась, скинув ее и запетляла меж выросших вокруг гор Увидев крошечную темную пещерку, она забилась в нее, как лисенок в нору И затаилась, тяжело дыша и мелко трясясь На какое-то время сознание под хресткими ударами панических плетей ушло на глубину Внезапно она вынырнула на поверхность, вдруг осознав, что сидит, сжавшись в комочек, в кромешной темноте и заунывно воет, прерываясь лишь за тем, чтобы набрать полные легкие воздуха. Лицо было мокрым, то ли от слез, то ли от крови, то ли дождь снова пошел. Дождь? «Но это дождь ведь не мочит!» Это была первая здравая мысль, и она умолкла. «Что там снаружи? Сколько времени прошло? Кто я? Зачем я здесь?» Какие-то секунды она не могла ответить ни на один из этих вопросов, но вместо ужаса почувствовала страх странное удовлетворение вот и славненько ничего там нет можно остаться на месте и продолжить выйти но солнце лес каменных изваяний футбол как где то потерялась погоня нара «Боже, какая еще нора! Ведь это вовсе не горы!» Замирая и каждый миг, боясь быть растоптанной чьей-то исполинской каменной стопой, она тихонько выползла из своего укрытия и оглядела. Солнце еще шарило вокруг, оставляя на верхушках скал гнойные следы, но до Дарьи уже не могло дотянуться. Обернувшись, она поняла, что укрытием ей служила пустая глазница огромного окаменевшего черепа. Он наполовину врос в землю, чуть ниже переходя в возвышение плеча. Остальное давно поглотила земля. Когда череп внезапно подмигнул ей почти столевшим осыпающимся веком, она уже не закричала, всего лишь подмигнула в ответ. На шее болталась какая-то дрянь, И она некоторое время разглядывала кожаный ремешок, на который было нанизано что-то вроде выгоревших деревяшек. «Бусики!» А вспомнилось ей, и она усмехнулась, снимая их. «Машка, что ли, на трудах постаралась?» Дарья сунула Машкину поделку в карман и двинулась дальше, то и дело отмахиваясь от надоедливых стрекоз, набивая и отдавая честь слившимся в единый горный массив далеким предкам. Лица, руки, ноги — сплошное нагромождение исполинских тела. На некоторых еще сохранились одежды, налобные обручи. На костлявых ступнях угадывались ремешки кожаных сандалий. За толщей камня чувствовалось движение. Тут и там раздавался оглушительный грохот, земля дрожала, скалы осыпались, обнажая то огромный, жадно вращающийся глаз – то гигантскую длиннопалую руку в перстнях, то щарящиеся в приветливой улыбке черные губы. Дарья старалась ответить каждому, прикладывалась губами к пахнущим землей рукам, почтительно улыбалась в ответ на улыбки, приседала в реверансах перед преграждавшими путь ступнями, И во время одного из таких реверансов из кармана ее что-то выпало. Измятый прозрачный сосуд со странной надписью на боку. Дарья подняла его и огляделась в ожидании пояснений. Но предки задаченно притихли. Крышка долго не снималась, пока она не додумалась ее крутить, а не выдергивать. И вдруг пахнула. Дарья застыла почувствовал в подкиши апельсиновый аромат и закрутив крышку решительно двинулась дальше Смотреть только под ноги идиотка забилась в голове только под ноги внезапно скалы расступились открывая глазам абсолютную пустоту среди которой возвышилась огромная гора, отдаленно напоминающая присевшего передохнуть старика. Среди монолита угадывалась плешивая голова с темными провалами глазниц, сгорбленные плечи, устало опирающиеся на костлявые колени руки. Глазницы мокли мысленистой, мутной водицей. Больше ее часть тут же впитывалась в многочисленные морщины, трещины и пещерки, а за достающие до земли редкие капли дрелись люди. Самые отчаянные забирались наверх, цепляясь альпинистскими кошками за брови старика и подставляя под глаза фляги. То и дело, кто-то срывался, оглашая округу предсмертными воплями, а кто-то благополучно достигал земли, и тут же начинал отбиваться от наваливающейся на него толпы, требующей справедливости и равенства. В голове Дарея окончательно прояснилось: Она встала было в конец очереди, но тут же отошла в сторону, смутно понимая, что таким образом до цели она дойдет, то как не скоро. А если еще придется и биться за добычу с остальными психами... Нет, она слишком устала. Сколько же их тут... «Откуда? И сколько уже прошло времени?» — думала она, наблюдая за далеким побоищем. Смутно припомнилось, что время по дороге к Мафусаилу отсутствует, торопиться необходимо только на обратном пути. «А что ж, значит, можно передохнуть и подумать». Она осмотрелась и приметила неподалеку группу сидящих у скал людей, видимо, таких же, как она, ожидающих, когда очередь рассосется. Она двинулась к ним, и вдруг в веренице одинаково безучастных лиц заметила знакомое. «Череписовка». «Он сидел с потерянным видом, подтянув колени к подбородку. Совершенно такой же, как на фото из Википедии, разве что яйцеобразная голова была не обрита, а на скулах произрастали мохнатенькие бакенбарда По коленке его похлопывала древняя, жилистая старуха в халате и косынке, по-деревенски подвязанной под подбородком. Сморщенное лицо, птичьи лапки, острые коленки в коричневых хлопковых колготах. Баба... -ба. «Надя?» — спросила немевшими губами Дарья. Старуха замерла, а потом закрутила маленькой какой-то голубиной головой, оглядывая окружающих. Дарья подошла и, потеснив какого-то гидроцефала, уселась рядом. Баба Надя снова позвала она, вглядываясь старухе на лицо. Она ожидала, что внутри у нее немедленно что-то взорвется, потребует вцепиться ногтями в эту беззубую сморщенную физиономию. За себя, за Машку, за Мишку Альхова, за всех остальных. Но внутри... Пенялось лишь удовлетворенное, злорадное любопытство. Старуха слепо повела головой на ее голосы продолжила успокаивающе похлопывать мужчину по коленке. «Ничего, ничего!» — прошамкала она и мелко сама себе закивала. «Мафушаила скажет, что делать. Это уж совершенно большой выход». «Я не хочу, не хочу!» – бормотал Чибисов. «Отпусти меня, мама! Отпусти!» Дарья с интересом разглядывала старых знакомцев, потом произнесла. «Оставь его, он ведь труп уже давно». Старуха снова закивала. Выцветший платок сполз с головы, обнажая почти лысый череп. Мануле меня девушка, мануле глупая старуха. Пытала шину поможж, а шин давно уши, шэрвей кормит. Штольшка ж вверх тут отходил, ноги до колен штащил. Он давал овше до капельки наверх этому учителю. Детев приводило Бошился что для Виталюшки моего А Виталя вон там Сердешный даракан запешный Дарья непонимающе тряхнула головой Нахмурилась Так получается, что ты Думала, что он жив И старалась все это время для него «Отколь мне было жунать, что нет больше шина?» «Поругались мы, я убежала вниз, а дверца возьми да закройся!» «Так и осталось тут бродить, как эти ремыки!» «Так как дверца вжать открылась, так ушитель сказав, что болен шибка мой Виталька, что нужна шляжа ему!» «А потом и шо, «А ты, ты шкалась с туды шоды, как паскодова!» «Так тридцать лет прошло, бабушка растерянно произнесла Дарья и умолкла. «Здесь ведь что тридцать лет, что тридцать столетий. Как точно подсчитать, особенно если в голове каша?» Кстати, это касалось ее самой. Дарья поднялась и встревоженно поглядела в сторону источника. За время разговора ни один не прошел обратно, и очередь не сдвинулась ни на метр. «Пойдем-ка, баб Надя!» Она потянула старуху за желтую птичью лапу. «Ему уже никакая слеза не поможет, а мне вы еще можете помочь!» Старуха выдернула руку и покачала головой. «Я ждешь шином, случайно нашла, боюсь шином потерять!» Послушай меня, старая Калоша, Дарья склонилась К старухе, и ноздри Ее гневно затрепетали Ты сейчас же Поднимешься и поможешь Мне штурмовать эту грёбаную Крепость, или ей Богу, я выволок у тебя наверх И всем расскажу, как ты Заманивала в душегубку бедных Детишек, судить Тебя, конечно, никто не станет По причине полного маразма Но поверь, политик «Вполне может случайно выпустить тебя на расправу скорбящим родителям!» Дарья замолчала, но окрестные скалы еще несколько секунд на разные голоса повторяли ее слова насмешливым эхом. Баба Надя подняла на нее водянистые глаза... И в них засветилось что-то вроде здравого смысла. Дарья решила было, что та испугалась, но старуха неожиданно спросила: «Так, ты тишина, что ж, лежишь что ли сюда притопала? Так я тебе и дам?" Она полезла за пазуху и вскоре вытащила маленький пузырек со стеклянной крышкой. В таких когда-то давным-давно женщины хранили духи. За потускневшим стеклом плескалась серенькая мутная жидкость. Дарья, не веря в такую удачу, выхватила пузырек и сжала его в трясущейся ладони. «Там еще много!» — успокоила баба Надя. «Я только капельку на этого хламона и потратила, так, как оказалось без толку. она отвесила сыну подзатыльник. «Там «Мама, да просто оставь меня!» — взвился тот. «Просто оставь меня! Ну, пожалуйста!» Крепко сжимая склянку, Дарья бросилась бежать обратно, но через несколько шагов затормозила, вернулась и в порыве смутной благодарности сообщила. «Портал скоро закроется!» «Может, вам лучше вернуться?» Но старуха, уже позабыв про неё продолжила в беспамятстве поглаживать сына и шамкать. «Из чего? Мафушаила мудрый, он пошкашет, а покамешт, пощетит». на обратном пути Дарья в полной мере поняла от чего ее прежде спасало Тамнаргунова ожерелье стоило оказаться рядом с одной из блуждающих фигур, как Дарья с головой погружалась в ее безумие вот она прячется среди смердящей горы трупов еще теплой, подергивающейся и спускающей соки газа Вжимается в них, старается закопаться поглубже, и среди веселой немецкой речи слышит короткие, резкие автоматные очереди. Тела рядом дергаются, принимая в себя новый свинец, закрывают собой ее маленькую, беззащитную, хрупкую... А следом, без перерыва, она оказывается в крошечной, обитой войлоком палате Без конца вытягивая и вытягивая из себя тонкие, звенящие нервы И накидывает их на поскрипывающее веретено И отмахивается от надоедливых людишек, что светят ей фонариками в глаза И поправляет пальцами дужки очков на потных переносицах Не понимают они, не понимают Захлебываясь слезами, она попыталась держать дистанцию от блуждающих безумцев, но чем ближе к стене и к выходу, тем это становилось труднее. Толпа сгущалась, снова становилось все энергичнее и оживленнее. В какой-то момент она увернулась от размахивающего бритвой старика, выкрикивающего «Боже, царя храни!» и тут же чуть не угодила прямо под колеса Золушкиной кареты. В глаза замельтешила от самоварной позолоты, по лицу протащились теплые внутренности. Кто-то из несчастных животных больно укусил, Ее за плечо. Она завизжала, отползая на локтях, готовая бежать, куда глаза глядят, но вдруг заметила всего в нескольких метрах от себя аккуратный прямоугольник входа в электричку. Подобралась и в один прыжок преодолела расстояние. На нее тут же обрушилась благословенная тишина. Хотелось распластаться на прохладном разномастном полу, отдышаться, но она через силу поднялась и, не поднимая глаз, дошла до развилки. Зеркальное озеро пошло слабенькой, ленивой рябью, когда она коснулась его поверхности вытянутыми руками. На ощупь она была как тонкая, теплая резина, и Дарья представилась, как это выглядит с той стороны. В точности, как вчера, во время возвращения старой пионерки – Она встала на цыпочке и надавила сильнее. Ее тут же затянуло и потащило вверх. Ощущение мухи в смоляной капле вернулось. Только теперь, казалось, капля собралась земли и стала втягиваться обратно в ветку дерева. Будто время повернулось в свет. Ты быстро прошептал спекшимися губами Тамнаргун, когда Дарья, вся осыпаясь побелевшей стеклянной крошкой, свалилась рядом на колени и бережно протянула ему драгоценную склянку. «Я не удержу. Ты сама». Трясущимися руками она выдернула стеклянную крышечку, полила ему в глаза и, едва дыша, наблюдала за тем, как они сначала разгорелись с неземной лазурью, а потом померкли до обычного светло-карьего цвета. Там наргун задышал ровнее, кровавая пена на губах подсохла, и он в облегчении вытянулся на кушетке. Дарье показалось, что он стал больше и старше, и в то же время моложе и свежее. «Теперь он не подвластен времени», внутренне трепеща, подумала она. Через несколько минут он встал с кушетки и приблизился к зерцалу. «Я не смогу спасти всех!» «Как бы мне этого не хотелось», — произнес он. «Ты это понимаешь?» «Понимаю. Когда я вытащу ее, зеркало снова станет нестабильным и может закрыться в любой момент. Я могу рискнуть и попробовать достать еще кого-нибудь, но, вероятнее всего, тоже останусь без головы», — он помолчал. «Но мы можем опустить их вниз. Если сделаем все быстро, то у них будет шанс выбраться. Где-то в другом месте. Иллюзорный шанс, но он будет». Дарья кивнула. Она припомнила вереницу паломников к коленям у Фусаила. «Откуда-то они все пришли и куда-то же вернуться «Я пошел за твоей дочерью, а ты приготовься. Как только я ее достану, сразу сталкивай их вниз». Он надел на голову странные очки, окуляры которых, закрашенные красной краской, почему-то располагались на висках... Выпил какой-то дрянь из покрытой патиной фляги и затих на некоторое время с усклоненной головой. «Может, молиться? Затем лег на живот и погрузил голову в зеркало. И его тут же потащила внутрь и Даья кинулась к нему, чтобы задержать, но он справился с неведомым течением сам и застыла. Долгое время было тихо. Когда она уже уверилась, что его воли не хватило, и он превратился в такую же несчастную батарейку, «Зерцало пошло рябью». А потом на его поверхности вздулись огромные пузыри, которые тут же полопались со звоном разбитого стекла и осыпали Дарью острыми осколками. Дети начали суматошно дрыгать ногами и биться, норовя порвать путы. Дарья подскочила и заметалась, не зная, что делать и как реагировать. Но вскоре все стихло... Шевелился только Тамнаргун, отчаянно выдергивая голову из зерцела. Дарья ухватилась за его ноги и потащила. «Вытаскивай ее!» живо прохрипел он сдергивая очки и отплевываясь из ушей и носа у него хлестала кровь руки мелко тряслись дарья приняла у него машку потянула и вскоре вместе с дочерью повалилась на бетон Из головы тут же вылетело, что надо спасать детей всё что ее интересовало ее дочь. Она принялась оттирать ее лицо от зеркальной пленки, искать в нем что-то, заглядывать в глаза. Внезапно Машка засучила ногами, перевернулась на бок и ее стошнило. А потом старое школьное бомбоубежище огласил громкий надрыв. Дарья тут же разразилась бессвязной молитвой, признав дочь, прижала ее к себе. Там Наргун что-то кричал ей, но она его почти не слышала, не в силах оторваться от дочери. «Это Машка, моя Машка!» Краем глаза она улавливала какие-то движения. Этот амнаргон из последних сил ползал по кругу и стаскивал детские тела в портал. Когда последние ноги скрылись под зеркальным полотном, поверхность озерца затрепетала, затвердела, покрылась трещинами. И вдруг оглушительно взорвалась. Дарья оттащила плачущую цепляющуюся за нее дочь поближе к выходу, привалилась к стене и, наконец, виновато посмотрела на Тамнергу. Покачиваясь и краем рубашки кровь из уха, он стоял на том самом месте, где минутой ранее было зерцало... А теперь поблескивал битым стеклом лишь старый советский бетон. «Спасибо тебе!» — одними губами произнесла Дарья и расплакалась. Мальчик рассеянно кивнул и указал на тело Олега. «Надо было его отправить в Мэдаугэй, но я бы просто не успел». «Прости, что не моглала я просто там наун задумчиво отмахнулся его найдут ага. и найдут мои отпечатки и прочее но это все неважно главное машка вернулась как она лучше чем была пойдем я помогу тебе ее вынести Они стояли на крыльце лечебной физкультуры. Веяло весной и оттепелью, с ветвей рушился подтаивший снег. «Я тебе отвезу», — произнесла Дарья. «Ну уж нет! Прысти, я опять забыла, что ты потомок первого медведя, а не пассажир. Да дело не в этом!» — мальчик устал рассмеялся. «Сесть в машину, которой правит безумная женщина? Я все-таки потомок первого медведя, а не самоубийца!» Он поправил на голове мохнатую шапку и протянул Дарье руку. Она пожала ее. «Я... теперь... я сойду с ума, да?» Спросила она и покорно улыбнулась. «Ну, ты с самого начала был отчокнутый, поэтому, как знать...» Он склонился к Машке и вгляделся в ее растерянную, усталую мордашку. «Если вдруг что-то заметишь не то, сразу к Колтанаю, поняла?» Дарья кивнула. Там Наргун поправил рюкзак и двинулся по глубоким сугробам прочь. Дарья спохватилась, что он идет не в ту сторону. Собралась крикнуть ему, что там забор и тупик, но так и не крикнула. Скрипучие шаги как-то разом оборвались и больше не возобновились. Он все-таки прямой потомок первого медведя. Напомнила она себе, взяла Машку на руки... И стала пропираться к машине Мария нервно барабанила ногтями по столешнице, то и дело поглядывала на часы, вздрагивала от каждой новой фигуры, появляющейся в дверях уличного кафе. Когда детектив вошел, она подскочила, расплескав кофе и жадно вгляделась в его лицо. Он кивнул, снял темные очки и уселся напротив, достав из-за пазухи плотный конверт. Девушка тут же завладела им, надорвала край и высыпала содержимое на стол: несколько фотографий и тонкая пачка сшитых между собой листов. Мария коснулась подрагивающими кончиками пальцев верхней фотографии. Это она. Боже. Детектив молчал, а Мария бы боязлива и одновременно жадно разглядывала фото матери. На фото казалось, что ее окликнули, а потом сфотографировали. Так она и застыла в полоборота. В точности такой, какой ее запомнила Мария, но при этом совсем другая. Она не постарела но словно задубело, крепкое, жилистое, с резко очерченными скулами, выдающими постоянное внутреннее напряжение, с цепким подозрительным взглядом, волосы коротко острижены выкрашены в черный цвет, Она стояла на грунтовой дороге, стиснутой с двух сторон высокими кедрами, одетая в короткие шорты, кеды и мужскую майку. Такие вроде еще называют алкоголичками. «А это что?» — спросила Мария, прищурив глаза на фотографию. «Альпинистское снаряжение», — ответил детектив. «Правда, зачем оно и в таежной деревушке?» «Я так и не понял». «В Таюжной?» «Расскажите мне все, пожалуйста», — попросила она. И, видя, что он недоуменно поглядывает на свой отчет, пояснила. «Я обязательно все очень внимательно прочитаю. Потом, когда немного приду в себя. Сейчас я не хочу остаться с этим один на один. Впрочем, если вы торопитесь...» «Не слишком», — детектив коротко улыбнулся. «Но только баш на баш...» «Как это? Вы мне тоже расскажете. Вашу историю я знаю, но мне не дает покоя пары вопросов, на которые ответ можете дать только вы». Мария некоторое время настороженно изучала его. И когда он уже уверился, что она пошлет его ко всем чертям, неожиданно улыбнулась и кивнула «Я понимаю, что это не слишком профессионально — лезть в личную жизнь клиента. Но зачем этого?» — Маша понимающе приподняла плечи. «Ну...» У вас прекрасная семья, крупный бизнес, благополучие и достаток. Зачем вам это проблема? Это не проблема. Это моя мать. Вы же знаете, когда я была маленькой, то очень долго болела. Если бы вы почитали мою карточку из психдиспансера, то бежали бы прочь без оглядки. А потом... Я внезапно выздоровела, но в то же время заболела мама. Словно... ну, словно... Словно приняла вашу болезнь на себя, детектив скептически скривился. Вы же понимаете, что просто пытаетесь оправдать ее безумие некой мистической составляющей, жертвоприношения... Девушка молчала, отвернувшись в сторону расположенной рядом детской площадки, на которой под ласковым майским солнцем резвились малыши. «Я подробно изучил то дело. Какая-то бесспорно странная история с поселковыми маньяками, одного из которых ваша мать грохнула, судя по всему, прямо на ваших глазах. Это только домыслы». «Я ничего такого не помню. Останки многих пропавших за 30 лет детей были найдены в том бункере, но судьба большинства так и остается неразгаданной. Когда ваша мать предстала перед судом, то была уже совершенно невменяемой или только притворялась таковой». Но всплыла ее медкарта, которая подтверждала, что дебют ее психических нарушений произошел еще в детстве. Вполне вероятно, что прежде спящая болезнь проснулась и стремительно усугубилась на фоне пережитых потрясений. Принимая во внимание характеристику индивида, которого она прикончила, и широкую поддержку общественности, Суд приговорил ее к году принудительного лечения, а после — на усмотрение лечащего врача. Она добровольно продолжила лечение в стационаре и лечилась около пяти лет. «А потом... потом пропала», — продолжила за него Мария. «После того, как маму положили в больницу, папа и забрал меня к себе, в Москву, хотя бабушка страшно этому сопротивлялась и даже грозилась подать в суд. Мы жили с папой, Эллой и маленьким братиком. Жили хорошо. Два раза в год папа привозил меня в Красноярск к маме, он же и оплачивал ей достойный уход. Она... «Была плоха, с трудом узнавала меня, но врачи говорили, что это в основном от таблеток, а потом мама неожиданно выписалась. Даже в свои четырнадцать я понимала, что в таком состоянии она не могла бы выписаться без поручителя, который оформил бы на дне опеку». Бабушка была ни при чем и так же напугана, как и мы. Папа пытался добиться от главврача имя этого опекуна, но тот как воды в рот набрал, а ее личное дело было тщательно подчищено. Как-то папа обсуждал это с Эллой, а я подслушивала за дверью. Они оба были страшно озадачены – Мама не была немощной, одинокой старухой, которую могли бы пустить в расход на, пример, черные риэлторы, чтобы завладеть жилплощадью. Да у нее и жилплощади-то никакой не было. Вроде ничего вообще не было. Даже та квартира была записана на папу. «Так кому и с какой целью могла понадобиться психически нездоровая женщина?» Папа некоторое время вел собственное расследование, но толком ничего не добился. По правде говоря, думаю, он не слишком-то и усердствовал. Я тоже стала постепенно смиряться и забывать ее. Мы все были уверены, что она уже мертва. Но в день, когда мне стукнуло восемнадцать, Прямо в ресторан, где мы праздновали, курьер принес письмо. Мне Мария задрожала и взяла фото матери в руки. Там были какие-то непонятные бумаги и открытка, подписанные без сомнения маминой рукой. С днем рождения, дочка! Пока я билась в истерике, папа с Элой изучили бумаги. Оказалось, что это банковские документы. На мое имя был открыт счет и пополнен просто астрономической суммой. Астрономической даже для папы. Сразу после этого я вернулась в Красноярск и купила квартиру. Не то чтобы мне было плохо в Москве... И папа, и Элла изо всех сил старались, чтобы я не чувствовала себя с ними бедной родственницей, но мне хотелось быть поближе к маме. Я мечтала найти ее. Вы же понимаете, всем, что у меня есть, я обязана ей. Она помнит позаботилась обо мне, а ведь из туманных папиных и бабушкиных рассказов у меня сложился образ потерянной слабохарактерной женщины, которой даже кошку нельзя было доверить. Маша задумчиво помолчала. Она не несмело отодвинула верхнюю фотографию и всмотрелась в следующую. Аккуратный забор с гостеприимно распахнутыми воротами, над которыми старомодной аркой изгибалась табличка Мафусаилова хлябья. «Я не нашел информации об этом селении», — произнес детектив. «Его нет ни на одной карте. То ли это название деревни, которую они заняли» ли название секты. Я долго искал, но так и не нашел ни малейшего упоминания. Ни в старых, ни в современных источниках. Секты? Не может быть. Вы уверены? Я не уверен. Но других версий у меня нет. И я объясню почему. Деревня довольно большая и густонаселенная. Я долго наблюдал и в конечном итоге смог пройти, не привлекая к себе пристального внимания. Вот только для этого мне пришлось блеснуть, скажем так, актерским талантом. Маша оторвалась от разглядывания фотографий и непонимающе уставилась на детектива. Пришлось перебирать. «Прикинуться умалишенным», — пояснил он. «Что вы такое?» «Там вся община состоит из психов, беременных баб, которые в большинстве тоже не в себе, и мелких детишек лет до пяти с откровенно плохой наследственностью. Старше ни одного не видел, как и ни одного нормального. Впрочем, нормально там должны быть, потому что организация быта на высшем уровне. Чистота, порядок, люди живут в общежитии, дети содержатся отдельно. Из того, что я видел, институт семьи или отсутствует полностью, или искажен до крайности. Я не специалист по генетике, но подозреваю, что там... «Процветают близкородственные связи». Детектив покопался в фотографиях, вытащил одну и показал Марии. Сначала ей показалось, что на фото запечатлен среднестатистический детский сад, двухэтажный домик с большой лужайкой, огороженный низким плетеным забором. На лужайке играли дети — Но это было только первое впечатление. Приглядевшись, она не заметила ни грибочков, ни каруселей-качелей, ни бдящего воспитателя. Голый, вытоптанный двор, на котором кучками и поодиночке расположились явно нездоровые дети. Серые одежды, явные физические и умственные уродство Больше походило на загон для овец Уродливых и непригодных даже для стрижки Разве что дешевую колбасу крутить «Чем же они там живут?» — спросила Мария «В тайге много золота, я слышала Может, дешевая сила?» Она осеклась По тем суммам, которые почти еженедельно падали на ее счет Дешевая рабочая сила явно отменялась А вот этого я не знаю Детектив поднялся Может и золото Все координаты в моем отчете Добраться сложно, но вполне возможно Впрочем... «Я бы советовал вам держаться от этого места подальше. Странная там атмосфера». Он застегнул пиджак и протянул Маше руку. Она благодарно кивнула и пожала ее в ответ. Когда его спина затерялась среди гуляющих по набережной, она просмотрела оставшиеся фотографии. В основном нехитрый быт сибирской глубинки — Длинные бревенчатые бараки, полисадники, какие-то хороводные пляски. Несколько фотографий были сделаны с воздуха. Мужчины и женщины с жидкой, сутулой вереницей двигались куда-то в глубь тайги и на выходе из поселения терялись среди густых зарослей. «Мама!» — услышала Маша и оторвалась от фотографий. Дашка, слегка прихрамывая, выбралась из бассейна с разноцветными мячиками, встала рядом и с рассеянным интересом оглядела с заваленной фотографиями стол. «А что ты делаешь?» — спросила она. «Я...» «Нашла бабушку», — ответила Дарья неестественным, нарочито бодрым тоном. «И скоро мы пойдем с тобой в настоящий поход. Ты ведь хочешь познакомиться с ней?» Дашка пожала плечами. Бабушку со стороны мамы она никогда и не видела. Ей было наплевать. Куда больше ее беспокоило сейчас другое. «Мама!» — снова плаксиво затянула она и склонила голову. «Ее сандаль потеряла! Ремешок расстегнулся, теперь не могу найти!» Мария с сомнением поглядела на кишащий ребятней бассейн. «В машине есть сменка, кроссовки!» — ответила она и вдруг задохнулась. «Смена!» этого слова веяло необъяснимым ужасом. Во рту внезапно пересохло, волосы на предплечьях и спине поднялись дыбом, а сердце зашлось сбивчивым голубом. Мария испуганно глядела на дочь и, казалось, слышала фантомный визгливый скрип. Словно Где-то в чужих пространствах некое гигантское колесо сделало очередной оборот вокруг своей оси и затихло.